25. -е. Матушка страшно рассердилась, когда дворецкий пришёл с смущённым видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утоить причину этой отлучки, я принуждён был подтвердить его слова. Так это всё ты? закричала матушка на сувенира, который забежал бы ла зайцем вперёд и даже к ручке подошёл. Твой пакостный язык всему виною. Амильтя, я сейчас, сейчас, залепетал, заикаясь и закидывая локти за спину сувенир. Сейчас, сейчас. Знаю я твоё сейчас, повторила матушка сукаризной и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ: немедленно отправиться с экипажем в Ейськово, воа чтобы-то не стало отыскать Мартына Петровича и привести его. Без него «Не являйтесь!» — заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел. Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и, помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал. Я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенёс на смешок и шпилик такого ничтожного существа, каков был сувенир. Я не знал ещё тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустому прёке, даже когда он исходит из презренных уст. Ненавистное имя Слёткина, произнесённое сувениром, упало искрою в порох. Наболевшее место не выдержало этого последнего укора. Прошло около часа. Когда ска наша въехала на двор, но в ней сидел наш управляющий один. А матушка ему сказала: "Без него не являйтесь". Квицинский торопливо выскочил из экипажа и взбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошёл в гостиную. "Ну, привезли его?" спросила матушка. "Не привёз". отвечал Квицинский и не мог привести. Это почему? Вы его видели? Видел. С ним что случилось? Удар? Никак нет. Ничего не случилось. Почему же вы не привезли его? А он дом свой разоряет. Как? Стоит на крыше нового флигеля и, и разоряет её. Тесин полагать надо 40 или больше уже слетело. Решетень тоже штук 5. корова у них не будет, вспомнились мне слова Харлова. Матушка уставилась на Крицинского. Один на крыше стоит и крышу разоряет. Точно такс. Ходит по настилке чердака и направе до нарвела мает. Сила у него в изволиче значи сверхчеловеческая. Ну и крыша надо правду сказать ледащая, выведена в разбешку, шалёвками забрана, гвозди аднатьёс. Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не ослышалась ли она как-нибудь. Шалёвками в разбежку, повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов. Ну, так что ж вы? проговорила она наконец. Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрятались. А дочери-то его что же? И дочери ничего, бегают зря, голосят, что толку. И с Лёткин там? Там тоже. Пуще всех вопит, но поделать ничего не может. И Мартын Петрович на крыше стоит. На крыше. То есть на чердаке и крышу разоряет. Да-да, проговорила матушка, шалёвками. Казус очевидно предстоял необыкновенный. Что было предпринять? Послать в город за исправинником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась. Приехавший к обеду Житков тоже потерялся. Правда, он упомянул опять о воинской команде, а впрочем никакого совета не преподал и только глядел подчинённый преданно. Квицинский, видя, что никаких инструкций мы не добиться, доложил со свойственной ему презрительной почтительностью моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается. Да-да, перебила его матушка. Попытайтесь, любезный Викентий Осипович. Только поскорее, пожалуйста, а я всё беру на свою ответственность. Квицинский холодно улыбнулся. Одно наперёд позвольте я объяснить вам сударня. За результат не возможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая, и отчаянность тоже. очень ушёл оскорблённым себя почитает. Да, да, подхватила матушка. И всему виноват этот гадкий сувенир. Никогда я этого ему не прощу. Вступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипович. Вы, господин управляющий, верёвок побольше захватите, до пожарных крючев, промолвил басом Ждутков. И колес эти имеются, то и её тоже взять не дурно. У нас вот так-то однажды в полку «Не извольте учить меня, милостивый государь!» Перебил с досадой Квицинский. «Я и без вас знаю, что нужно». Житков обиделся и объявил, что так, как он полагал, что и его позовут. «Нет, нет», — вмешалась матушка. «Ты уж лучше оставайся. Пускай Викентий Осипович один действует. Ступайте, Викентий Осипович». Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел. Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Яськову. Двадцать шестая. Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла, я слез и принялся зубами натягивать ремни. Вдруг слышу, кто-то зовет меня по имени. Сувенир бежал ко мне по зеленям. — Что, батенька? — кричал он мне еще издали. — Любопытство одолело? Да и нельзя! Вот и я туда же, прямиком, по харловскому следу. Ведь этой штуки умрешь не увидишь! — На дело рук своих хотите полюбоваться? — промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в голубь. Но неугомонный сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот наконец и Еськово, вот и плотина, а там длинный плетень и ракитник усадьбы. Я подъехал к воротам, слез с привязал лошадь и остановился в изумлении. От передней трети крыши на новом флигельке от мезонина оставался один остров. Дрань и тесины лежали беспорядочными грудами с обеих сторон флигеля на земле. Положим крыша была по выражению крецинского ледаща, но всё же дело было невероятное. Понастилки чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже проворно двигалась из черносерая масса, и то раскачивала оставшуюся из кирпича сложенную трубу, другая уже повалилась, то отдирала тесину и бросала её к низу, то хваталась за самые стропила, то был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут. И голова, и спина, и плечи медвежьи, и ставил он ноги широко, не разгибая ступни, тоже по-медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склокоченные волосы. Страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья. Страшно было слышать его дикое хриплое бормотание. Во дворе было людно. Бабы, мальчишки дворовые и девки жались вдоль забора. Несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля, и схватив медный крест обеими руками время от времени молча и безнадёжно поднимал и как бы показывал его Харламову. Рядом с попом стояла Евлампия, и прислонившись спиной к стене, неподвижно смотрела на отца. Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом. Слеткин, весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидавел, задыхался, грозился, а не было. Реасся целился в Харлова, потом закидывал ружьё за плечо, целился опять, кричал, плакал. Увидав меня с сувениром, он так и ринулся к нам. Посмотрите, посмотрите, что тут происходит, завизжал он. Посмотрите, он с ума сошёл, взбелинился. И вот что делает. Я уж за полицией послал, да никто не едет, никто не едет. Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность, а я выстрелю. Ей богу, выстрелю. Он подскочил к дому. "Мартин Петрович, берегитесь! Если вы не сойдёте, я выстрелю!" "Стреляй!" раздался с крыши хриплый голос. "Стреляй! А вот тебе пока гостинец!" Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись сразу два на воздухе, брякнулась на землю у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал. "Господи Иисусе!" пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся. Сувенир. Ага, — подумал я. Перестал теперь смеяться. Слеткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот. — Да полезай! Полезай же! Полезайте, черти! Вопил он, тряся его изо всей силы. Спасайте мое имущество! Мужик ступил раз-два, закинул голову, помахал руками, закричал. — Эй вы! Господин! Потолкался на месте и верть назад. Лестницу, лестницу несите, обратился Слёткин к прочим крестьянам. Ах, где её взять? послышалось ему в ответ. И хоть бы лестница была, промолвил не спеша один голос. К кому же охота лезть? Нашли дураков. Он те шею свернёт мигом. Сейчас убьёт. — проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом. «А то нечто нет!» — подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все равно неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их. «Ах, вы разбойники!» — застонал Слеткин. «Вот я вас всех!» Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака жёлтой пыли Харлов испустив пронзительный крик, и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткина опять в него прицелился. Евлампя отдёрнула его за локоть. Не мешай, свиреп повскинулся он на неё. А ты не смей. — промолвила она, и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей. — Отец свой дом разоряет. Его добро. — Врешь. Наше. — Ты говоришь «наше», а я говорю «его». Слеткин зашипел от злобы, и в лампе я так и уперлась ему в лицо глазами. — А здорово! — Здорово, дочка любезная, загремел сверху Харлов. Здорово, Евлампия Мартынна. Как живёшь, можешь со своим приятелем? Хорошо ль целуетесь, милуетесь? Отец послышался звучный голос Евлампии. Что, дочка? отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка, светлая, весёлая. И именно потому особенно страшная недобрая усмешка. Много лет спустя я видел такую же точную усмешку на лице одного к смерти приговорённого. Перестань, отец, сойди. И в лампе не говорила ему батюшка. Мы виноваты. Всё тебе возвратим. Сойди. А ты что за нас распоряжаешься? вмешался Слёткин. И в лампе только пуще бровинах хмурило. Я свою часть тебе возвращу. Всё отдам. Перестань, сойди, отец. Прости нас. Прости меня. Харлов всё продолжал смехаться. Поздно, голубушка, заговорил он, и каждое его слово звенело как медь. Позна шевельнулась каменная твоя душа. Под гору покатилось, теперь не удержишь. Эй, не смотри ты на меня теперь. Я пропащий человек. Ты посмотри лучше на своего Володьку. Вишь, какой красавчик выскольз. Да на свою хиденную сестру посмотри. Вон её лисиносы за кошка выставляется. Вон она муженька-то подус клынет. Нет суда лики. «Захотели вы меня крово лишить, так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал! Своими же руками разорю, как есть одними руками! Видите, и топора не взял!» Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропило. «Полно, отец!» — говорила меж тем евлампия, и, и голос ее стал как-то... Чудно ласков. Не поминай прошлого, но поверь же мне, ты всегда мне верил. Ну, сойди, приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрею, раны твои перевяжу. Видишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, были виноваты, ну, зазнались, согрешили, ну... Прости. Орлов покачал головою. Расписывай. Поверю я вам как бы не так. Убили вы во мне веру-то. Все убили. Был я орлом и червяком для вас сделался. А вы и червяка давить полна. Я тебя любил, сама знаешь, а только теперь ты мне не дочь, и я тебе не отец. Я пропащий человек. Не мешай. «А ты стреляй же, трус! Горе-богатырь!» — гаркнул вдруг Харлов на Слёдкина. «Что все только целишься? Альзакон вспомнил? Коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, — заговорил Харлов с расстановкой, — то датель властен все назад потребовать. Ха-ха-ха-ха! Не бойся, законник, я не потребую». Я сам все покончу. Валяй! Отец! — в последний раз взмолилась и в лампе. Молчи! Мартын Петрович, братец, простите великодушно! — пролепетал сувенир. Отец, голубчик, молчи, сука! — крикнул Харлов. На сувенира он и не посмотрел, и только сплюнул в его сторону. 27. -ая. В этом мгновении Квицинский со всей своей свитой на трёх телегах появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за другим соскакивали в грязь. Эгее! <сёк _> закричал во всё горло Харлов. Армия! Вот она! Армия! Целую армию против меня выставляют, хорошо же. «Только предваряю, что ко мне сюда на крышу пожалует, и того я вверх тормашками вниз спущу! Я хозяин строгий, ни в пору гостей не люблю, так-то!» Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил за так называемые «ноги» фронтона и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по бурлатскому: "ещё разик, ещё раз". Ух Слёдкин подбежал к Крицинскому и начал было жаловаться и ныть, тот попросил его не мешать и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал в виде диверсии объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело. "Ещё разик". Ещё раз, напивал Харлов. Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала. Ещё раз. Ещё раз. Ух, напивал Харлов. А между тем Квицинский отрядил четырёх самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем, чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова однако не ускользнул план атаки. Он вдруг бросил стропило и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов, потряс им вслед кулаком и вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропило и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки. Он вдруг остановился, воззрелся. «Максимушка, друг, приятель!» — воскликнул он. «Тебя ли я вижу?» Я оглянулся. От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка и, ухмыляясь из каля зубы, вышел вперед. Его хозяин, Шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку. «Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный!» продолжил Харлов. Станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских. Максимка, всё продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу. Но его схватили и оттащили. Бог знает почему. Разве для примера другим помощи большой он Мартину Петровичу не оказал бы? Ну, хорошо же. Добро же. — промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила. — Викентий Осипович, позвольте я выстрелю! — обратился Слеткин к Квицинскому. — Я ведь больше для страха. Ружье у меня заряжено бекосинником. Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскачанная железными руками Харлова, накоренилась, затрещала и рухнула на двор. И вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов, и грузно треснулся озимь. Все вздрогнули, ахнули. Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему упёрся продольный верхний брус крыши конёк, который последовал за упавшим фронтоном. Двадцать восьмая. К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь, лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Да ухадшая была», — пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлову голову. Грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили её у самого флигеля, и с трудом, приподнявшее громадное тело Мартын Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. И в лампе бледная, как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Лёткиным не подходили близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые хлюпающие звуки в горле Харлова, точно он захлёбывался. Потом он слабо повёл одной Правой рукой Максимка поддерживал левую, раскрыл один правый глаз и медленно, проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный охнул, произнёс картавя: <рискнут> "Разфеся". И как бы подумав, немного прибавил: "Вот тон вор. Ной. Что видит Янник? Кровь вдруг густо хлынула оневое из рта. Всё тело затрепетало. Конец, подумал я. Но Харлов открыл ещё всё тот же правый глаз. Левое веко не шевелилось, как у мертвеца. И скперев его на евлампию произнёс едва слышно: Дай ка тебя я не пущу. Квицинский резким движением руки подозвал папа, который всё ещё стоял на крыльце Флигеля. Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело, и живот тоже По лицу снизу вверх прошла неровная судорога, точно так же исказилась и задрожала лицо Евлампии. Максимка начал креститься. Мне стало жутко, я побежал к воротам и, не оглядываясь, приник к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня, и я понял, что Мартына Петровича не стало. Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии. Двадцать девятое. Что он хотел сказать ей, умирая? Спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клепере. «Я тебя не проклинаю или не прощаю?» Дождико опять полил, но я ехал шагом, мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозбранно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одно из телег прибывших с Квецинским, как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная общая, не в одних частностях, перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным для ожиданным всё равно появлением смерти её торжественность, важность и правдивость не могли не поразить меня. Я и был поражён, но совсем тем мой смущённый детский взор заметил тотчас многое. Он заметил, как Слёдкин проворно и робко, словно украденную вещь, швырнул в сторону ружьё. как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них. На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата, это всё-таки чувствовалось всеми. Обидели старика, промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородою на длинную палку. На вашей душе грех. Обидели. Это слово обидели. Этот час было принято всеми как бесповоротный приговор. Про восудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слюдкин не смел распоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом. Не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартыновна не решилась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, чтобы тёплая вода была обмыть покойника. Её приказание походило на просьбу, и отвечали ей грубо. Меня же всё занимал вопрос, что он собственно хотел сказать своей дочери? Простить ли он её хотел или проклясть? Я решил наконец, что простить. Дня через 3 происходили похороны Мартына Петровича на счёт матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь, потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того же дёнка, но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уже не величала как бабой. Сувенира она на глазах себе не пускала и долго потом ещё гневалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала это была ему весьма чувствительно. Он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате, соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал: "Чи час?" В церкви и во время процессии Слёдкин показался мне снова попавшим в свою тарелку. Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось собственно его кармана. Максимка в новом тоже моей матушкой пожалованном казакине выводил на клирысе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог. Обе сестры были, как следует, в траурных платьях, но казались более смущёнными, чем огорчёнными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид, впрочем, не силилась плакать и всё только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия всё задумывалась. то общее бесповоротное отчуждение осуждение, которое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движениях, в их взглядах, но ещё степеннее и как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, Тот великий грех поступил теперь в введение единого праведного судьи, и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. «Очень уже круто наступила смерть, и хоть бы и спевал, братец ты мой». — говорил на паперте один мужик другому. «И не пи им ши да захмелеешь», — отвечал тот. «Каков случай выйдет?» «Обидели», — повторил первый мужик, решающее слово. «Обидели», — промолвили за ним другие. «А ведь покойный сам вас притеснял», — спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина. Барин был известен, отвечал мужик. А всё-таки обидели его. Обидели, опять послышалось в толпе. У могилы Евлампия стояла тоже, словно потерянная, раздумье её разбирала. Тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, Она обращалась, как бывало, с Житковым и еще хуже. Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку все доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей. — Откупилась, видно, Анна-то, — заметила моя матушка. Только у нас с тобою, прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет, он заменил ей сувенира. Руки неумелые. Житков уныло глянул на свои мощные ладони. Они-то не умелые, казалось, думалось ему. Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву, и много минуло лет. прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича тридцатая но я увидал их с Анной Мартиновной я встретился самым обыкновенным образом Посетив после кончины матушки нашу деревню, в которую я не заезжал больше 15 лет, я получил от посредника приглашение, когда по всей России с незабытой доселе медлительностью происходило размежевание через полосицы. Приглашение прибыть для совещания с прочими владельцами нашей дачи в имении помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на сём свете матушкина Жидёнка с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило, но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно, и её имение, и усадьба, и самый дом. Я невольно взглянул на крышу, она была железная. Всё оказалось в превосходном порядке, всё было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно выкрашено, хоть был у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела, но та особенная сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем её покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас не радушно, это слово к ней не шло, но вежливо. И увидев меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своём отце, ни о сестре, ни о муже, она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала. Были у ней две дочери. Обе прихорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с весёлым и ласковым выражением в чёрных глазах. Был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда. Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто, вернее её, не понимал своих выгод. и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права. Все подходящие законы, даже министерские циркуляры были ей хорошо известны, говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все её требования изъявили согласие, и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали, всё кряхтели и покачивали головами. "Какая баба умница", говорил один. "Породовная шельма", вмешался другой, менее деликатный владелец. "Мягко стелет да жёстко спать. Да и с кряга же", прибавил третий. "Рюмка водки и кусочек икры на брата это что ж такое? Что от него ждать?" брякнул вдруг один до того безмолвный помещик кому же неизвестно что она мужа своего отравила к удивлению моему никто не почёл нужным опровергнуть такое ужасное наверное ни на чём не основанное обвинение это тем более меня удивило что несмотря на приведённые мною бранчивые выражения уважение к анне мартыновне чувствовали все не исключая ни деликатного владельца Посредник тот даже в пафос впал. Возведи её на трон, воскликнул он. Та же Семирамида или Екатерина II. По веновению крестьяна Брозцова. Воспитание детей Брозцовы. Голова, мозги. Семирамиду и Екатерину в сторону. Но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую, довольством внутренним и внешним. Приятной тишиной, душевного и телесного здоровья так и веяло от неё самой, от её семьи, от всего её быта. Насколько она заслуживала это счастье это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Всё на свете, и хорошее, и дурное, даётся человеку не по его заслугам. а вследствие каких-то ещё неизвестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь. Хотя иногда мне кажется, что я смутно чувствую их. 31. Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне и узнал, что она, как ушла из дому, так и пропала без вести. И, вероятно, теперь уже давно испарило в горнее, так выразился наш посредник, но я убеждён, что я видел Евлампию, что я встречался с ней. Именно вот как. Года 4 после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средние руки. Охота около Мурина была в то время не дурна, и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ некто Викулов, из Мещан, очень неглупый и добрый малый, но, как он сам про себя выражался, совершенно потерянного поведения. Где только не был этот человек и чем он не был. Ничего-то его удивить не могло, все-то он знал, но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, И пришлось нам миновать одинокий дом, стоявший у перекрёстка двух дорог и обнесённый высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал моё любопытство. В нём было что-то таинственное, замкнутое, угрюмое, немое, что-то напоминавшее о строг или больницу. С дороги только и можно было видеть, что его круглую тёмной краской выкрушенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота, и те оказались наглухо запертыми. Никакого звука не слышалось никогда за ними. Со всем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает. Он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, все в нем было так прочно и плотно, и дюже, что хоть осаду выдерживай. «Что за крепость такая?» — спросил я у своего товарища. «Не знаете?» Викулов лукаво прищурился. Чудное небостроение. Много с него сдерживаю исправнику дохода. Как так? Да также. А в хлыстах раскольников, вот что без попов живут. Не бы слыхали? Слыхал. Но ну, вот тут их главная матка обретается. Женщина? Да, матка. Богородица по ихнему. Что вы? Я же вам говорю. Строгая, говорят, такая командирша, тысячами ворочает. Взял бы я до всех этих богородиц, да что толковать? Он позвал своего пигашку, удивительную собаку с превосходным чутьём, но без всякого понятия о стойке. Викулов принуждён был подвязывать ей заднюю лапу, чтобы она не так неистово бегала. Слова его запали мне в память. Я бывало нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг, о чудо, засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились, показалась могучая лошадиная голова с заплетённой чёлкой под расписной дугой и неспеша выкатила на дорогу небольшая тележка. вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки ближе ко мне сидел мужчина лет 30, замечательно красивый и благообразный наружности, в опрятном чёрном армяке и низко на лоб надетым чёрным картузе. Он степенно правил откормленным, как печь, широким конём, а рядом с мужчиной по ту сторону тележки сидела женщина. высокого роста, прямая, как стрела. Голову её покрывала дорогая чёрная шаль. Одета она была в короткий бархатный шушу оливкового цвета и тёмно-синюю мериносовую юбку. Белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево, и женщина очутилась в двух шагах от меня. Она слегка повела головою, и я узнал Еванлампию Харлову. Я узнал её немедленно. Я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться. Таких глаз, как у ней, и особенно такого склада губ, надменного и чувственного, я ни у кого не видывал. Лицо её стало длиннее и суше, кожа потемнела, кое-где виднелись морщины. Но особенно изменилось выражение этого лица. Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво. Не простым спокойствием власти, поресещением власти дышала каждая черта в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалось давнишняя застарелая привычка встречать одну благоговейную безответную покорность эта женщина очевидно жила окружённая не поклонниками, а рабами она очевидно даже забыла то время, когда какое-либо её повеление или желание не было тотчас исполнено я громко назвал её по имени и по отчеству Она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня не с испугом, а с презрительным гневом. Кто мог смеет меня беспокоить? И едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина вздрогнул, с размаха ударил вожжой по лошади, та двинулась вперёд с шибкой и крупной рысью. И телега скрылась. С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в Хлыстовские Богородицы, я и представить себе не могу. Но кто знает? Быть может, она основала толк, который назовётся или уже теперь называется по её имени Евлампиевщины. Всё бывает, всё случается. И вот что я имел сказать вам о моём степном короле лире, о семействе его и поступках его. Рассказчик умолк, а мы потолковали немного, да и разошлись во свояси. 1870 год.